часть третья, есть неудовольствие, а надежда, смотрите, объяснение к определению 12 и 13 аффектов, часть третья, не существует без страха. И, следовательно, по теореме 41, эти аффекты не могут быть хороши сами по себе, но лишь постольку, поскольку они могут ограничивать чрезмерное удовольствие, по теореме 43, что и требовалось доказать. Схолия к этому должно прибавить, что эти аффекты указывают на недостаток познания, и бессилия души. По этой же причине и уверенность, отчаяние, радость и подавленность составляют признаки духа бессильного, ибо хотя уверенность и радость составляют аффекты удовольствия, однако они предполагают, что им предшествовало неудовольствие, именно надежда и страх. Таким образом, чем более мы будем стремиться жить по руководству разума, тем более будем стремиться, возможно, менее зависеть от надежды сделать себя свободными от страха, по мере возможности управлять своей судьбой и направлять наши действия по определенному совету разума. Теорема 48. Аффекты превозношения и презрения – всегда дурны. Доказательства эти аффекты по определению 21 и 22 аффектов часть третья противны разуму, а потому по теореме 26 и 27 дурны, что и требовалось доказать. Теорема 49. Превозношение легко делает превозносимого человека гордым, доказательство если мы увидим что кто-либо вследствие любви ставит нас выше чем следует мы по схоле, к теореме 41 часть 3 легко станем гордиться иными словами по определению 30-го аффекта часть 3 подвергнемся удовольствию и легко будем верить всему хорошему что о себе слышим По теореме 25-й, часть 3 а потому мы станем ставить себя вследствие любви к самим себе выше, чем следует. То есть, по определению 28-му аффекта, часть 3 легко станем гордиться, что и требовалось доказать. Теорема 50-я. Сострадание в человеке, живущем по руководству разума, само по себе дурно и бесполезно. Доказательство сострадания по определению 18 в часть 3 есть неудовольствие и вследствие того по теореме 41 само по себе дурно. Добро же из него вытекающее и состоящее в том, что мы по короларии третьему теореме 27 часть 3 стремимся освободить человека, которого нам жалко от его несчастья. Мы желаем делать по одному только предписанию разума по теореме 37, и лишь по предписанию разума мы можем делать что-либо, что мы знаем, наверное, за хорошее, по теореме 27, а потому состраданию в человеке, живущем по руководству разума, само по себе дурно и бесполезно, что и требовалось доказать. Короларий отсюда следует, что человек, живущий по руководству разума, стремится, насколько возможно, не подвергаться состраданию. Схолия. Тот, кто обладает правильным знанием того, что все вытекает из необходимости божественной природы и совершается по вечным законам и правилам природы, тот, конечно, не найдет ничего, что было бы достойно ненависти, осмеяния или презрения. И не будет никому сострадать. а насколько дозволяет человеческая добродетель, будет стремиться, как говорят, поступать хорошо и получать удовольствие. К этому должно прибавить, что тот, кто легко подвергается аффекту сострадания и трогается чужим несчастьем или слезами, часто делает то, в чем после сам раскаивается, как вследствие того, Что мы, находясь под влиянием аффекта, не делаем ничего такого, что знаем, наверное, за хорошее, так и потому, что легко поддаемся на ложные слезы.